Глава сороковая в личных покоях баронессы было тесновато, сама она вновь, вырядившаяся в белое, устроилась у окна, и свет, проникая сквозь мутноватое стекла, подчеркивал дряблую кожу и глубокие морщины. За прошедшие пару дней баронесса постарела, или это кажется, Джеру достался стул с высокой резной спинкой. ица вновь наряженная в бархат и шелк, сообразно статусу, спокойно устроилась на низенькой скамеечке. Рядом с нею замер смуглолицый жрец, вид которого явно заставлял баронессу нервничать. Жрец, пусть и отмытый, и облаченный в простое платье, все же выглядел слишком иным, чуждым. Миха прислонился к стене и глаза прикрыл. Поесть им не дали, помыться вот да, переодеться. А дальше госпожа баронесса пожелала. Чего она там пожелала, Миха не понял. Да и нет нужды. Кто слугам правду скажет. И сейчас вот тоже, если и скажут, то не всю. Арвис здесь неспроста. Стоит за креслом госпожи, всем видом показывая, кому здесь служит. Пускай себе. Так хвора нет, как и миары, но это понятно. Она рядом с братом, что хорошо, выживет. Теперь точно выживет, так она сказала. А Миха поверил и обрадовался. Немного. В конце концов, мир здешний таков, что научишься радоваться и мелочам. А маг, он может и не друг, но и не сволочь. А это уже много. Я пригласила вас. Взгляд баронессы нет-нет, да задерживался на жреце. Вот, к слову, странно. Не того он полета птица, чтобы здесь присутствовать. Стал быть, чего-то Миха не понимает. Ничего, сейчас объяснят. В животе заурчало и подумалось, что могли бы для начала и покормить. С сытым человеком, небось, договориться проще. А ведь договариваться будут. Точно. Чтобы высказать свою глубокую признательность, род де Варен не забудет оказанные услуги. Голос баронессы звучал громко и торжественно. «Будь Миха не таким голодным, может, и проникся бы. Но вместе с тем новые обстоятельства вынуждают нас искать новые пути». Миха с трудом подавил зевок. А еще смутное ощущение, что услышанное ему не понравится. И главное, что ощущение не только у него. Вон, Джер тоже хмурится и на мамочку поглядывает мрачно но молчит. Баронесса сложила руки на коленях, спину вытянула, подбородок подняла. «Случилось так, что ко мне обратился человек достойный». Легкий кивок в сторону жреца, который спешит согнуть спину. Но вот как-то так, что становится ясно, этот поклон не более, чем дань уважения женщине, от которой сейчас зависит многое. Что? Ица молчит, Сидит, перебирает жемчужины на длинной нити. И по лицу ее не понять, о чем она думает. По несчастному стечению обстоятельств он оказался в плену у мага. Да пожрет бездна проклятую душу его. Вот последняя часть фразы была весьма искренней. Однако чудо случилось. Одно известное Михи чудо хмыкнуло, но тихо. И теперь он достиг своей цели. Благородный Нинус был послан, дабы отыскать дитя, коварно похищенное из родного дома. Еще немного, и Миха слезу пустит. Дитя вот поморщилось. Похоже, грядущая перспектива возвращения и воссоединения с семьей не слишком ее радовала. род де Варен уже больше ста лет жил в мире с соседями и желал бы, чтобы мир сей длился вечно. Она набрала воздуха и сказала, а потому мы обязаны проследить, чтобы дитя вернулось к родителям. Стало тихо. Взгляд баронессы уперся в Джера. А ведь она с ним говорила. Раньше. До того, как собрала всех и объясняла про клятву, которая, конечно, принесена, потому ее надо исполнить, «Но когда-нибудь, потом, позже, когда Ица повзрослеет, и вообще, как знать, как к этой клятве отнесутся стой с другой стороны, и может статься, она моя невеста!» — проворчал Джер, но как-то неуверенно, и на Миху поглядел. И во взгляде его читалась совершеннейшая растерянность. Одно дело девчонку-магу выдать, и совсем другое — родителям. «Несомненно!» — жрец поклонился. Говорил он неплохо, разве что картавил слегка. «То ли сам по себе, то ли в силу различий между языками. И я счастлив буду возвестить господину моему, что боги благословили его дочь достойным юношей». Взгляд достойного юноши сделался совсем уж тосклив. «А кто у нас родители?» Уточнил Миха, пока тоже не совсем понимая, что ему делать. И надо ли? Родители – это ведь родители. Его собственные с ума бы сходили, а потом бы все отдали, чтобы Миху вернуть. Они бы и сейчас все отдали, только его возвращение невозможно. А вот Ица, матушка благородная. Она умереть, перебила Ица. Раньше ее убить маг. Увы, мы все скорбим. Врать, кажется, особого пиетета перед жрецом она не испытывала. Вы все говорите, что она плохая. Она не так. Нужен другой. Ты быть, когда ей плохо. И молчать. Ты говорить, что маг нет. Нельзя. Она стиснула кулачки и жрец слегка побледнел. И согнулся куда как ниже, чем перед баронессой. «Боится? А ведь явно боится! И не гнева, а чего тогда?» «Спокойно!» — Миха это сказал не жрецу, а девочке. И та выдохнула, кивнула коротко и, поднявшись с лавочки, подошла к Михе, чтобы взять его за руку. Она же и прижалась, явно показывая, кого здесь будет слушать. «Ясно, матушка твоя умерла!» Он не удержался, коснулся черных волос, которые попытались уложить в прическу, но те все равно выбились и торчали острыми прятками. А с отцом что? Тоже умер, пожав плечами, сказала девочка. «Как?» А вот теперь жрец распрямился, и смуглое лицо его стало серым. «Давно уже», — отмахнулась Итса. «Она сказать». «Кто?» «Та, что теперь я!» «Ничего не понятно!» «Кажется, не только Михе!» «Мак!» — повторила Итса. «Он делать!» Она поморщилась и заговорила на другом языке. Михе совершенно непонятным. Но вот жрец слушал внимательно, жадно и с благоговением. И когда Итса замолчала, облизал сероватые губы. «Моя госпожа, да продлят боги дни ее!» а солнце прольет на голову ее многие милости в мудрости своей. Короче, — попросил Миха, и девочка добавила пару слов, резких. Проклятые, да будут души их обречены быть пожранными великим змеем, перед тем, как похитить дитя, провели ритуал, и другое дитя, крови простой, приняло на себя обличье благословенной Иольяманицин. Ица! Этого вот Миха точно не запомнит, а если и запомнит, то язык узел завяжет, пытаясь произнести, так что ица. И стала ею, дабы умереть для всех. Он все же немного разогнулся, но в величайшей милости своей боги не дозволили совершиться страшному, и девица была исцелена, а мой господин принял ее как родную дочь, но не забыл о той, что кровь от крови его и послал меня, дабы вернуть благословенную Иоли Яманицин. Так, погоди, перебил жреца Миха. Стало быть, стало быть, без магов не обошлось. И что они там натворили, могут сказать только сами маги. А маги как раз и отсутствовали. Госпожа видит глазами той, что ныне заняла место ее, продолжил жрец, а потому ведает больше моего. И сказанное ее заставляет рыдать мою душу от горя, ибо нет новости печальнее, нежели та, которую услышал я ныне. Захотелось дать в морду. Судя по всему, не только у Михи подобное желание возникло. Вот что за люди-то? Конкретно спрашиваешь, они тут начинают из словес узоры выплетать. «Величайшее горе поразило земли Мишеков! Папа, умереть!» Вздохнула Ица. Жаль, так, а папа у нас кто? Император, ответил жрец. Да вы издеваетесь, мать вашу! Миха поглядел на баронессу, которая тоже выглядела несколько растерянной, на Джера, на Аицу. А жрец распластался на полу. Дарованная солнцем, подательница жизни! Голос его звучал глухо. «Мать всех мешеков!» «Императрица! Мать всех мишеков! императрица мать твою Императрицы вот Михи еще не хватало. Мелкой, наглой, ковыряющейся в носу и способной выдрать человеческое сердце. «Нет», — сказала Ица жестко, «там есть одна. Пусть. Хорошо. Она там, я тут». И, развернувшись, вышла, правда, не выпустив Михины руки, а он позволил себя увести, потому что. Потому что хрен его знает, что делать с императрицей. С баронессой, которая явно надеялась избавиться от неугодной невесты. С Джером, что парень неплохой, да и обязательства остались, которые наверняка матушке его не понравятся. Баронесса знает Джером, очень хорошо знает, так как мать может знать сына. И управиться с ним легко, объявит бароном, а сама встанет за плечом белой тенью мудрой, и конкуренты по влиянию на неокрепший разум ей нахрен не нужны. А стало быть, и Миха не нужен. Лишний он был полезен, а теперь, теперь точно лишним стал. И ему, конечно, предложат варианты разные, но вряд ли Михе они понравятся. Еще, конечно, маги от них избавиться не так и просто. Но если не выйдет избавиться, то всегда можно заключить взаимовыгодный союз потому-то и встретили их с почтением, и голова лопнет. Послушай, в коридоре Миха все же остановился. Не то чтобы я, в общем, это и вправду шанс для тебя. Черные глаза, черные волосы, смуглое лицо. Она не слишком красива даже для ребенка, а повзрослеет. Тут другие стандарты, и, и она все равно не станет красивой. Какая разница? Может, и никакой. Джерон, парень неплохой, и клятву держит, пытается, будет дальше пытаться, искренне, но может выйти так, что жениться на тебе, он женится, а любить не будет, понимаешь? Если повезет, станет ценить, как друга там или еще, но вот мужчины, они порой бестолковые. Как ты? усмехнулась Ица. точно. И здесь, здесь ведь для тебя все другое, правила, обычаи. «Баронесса опять же. Останешься, она попытается тебя перекроить, так, чтобы ей было удобно, и ее сыну, и, может, ты вправду домой. Хочешь, я тебя сопровожу, а то не нравится мне этот смуглокожий». «Он!» — Ица добавила что-то на своем. «Он! Так! Думать! Вера! Боги! Главное, боги! Люди! Нет! Фанатик, что ли?» Она пожала плечами, явно не понимая смысла слова. «Ясно, неважно. Там дома ты ведь станешь императрицей. Снова пожатие плечами. Или, ты говорила, там уже есть императрица. А две — это многовато на один трон, даже когда они дети. И что это значит? Вариантов немного. Императрица останется одна, и... Твою мать! Дерьмо же! Кругом одно дерьмо. Наверное, можно как-то это решить». Миха прикусил язык, понимая, что начинает врать. А врать детям нехорошо, особенно таким, которые понимают, когда им врут. Итса вот понимала. Ясно, но тут тоже. Жрец, если и вправду фанатик, от тебя не отстанет. Конечно, можно миару попросить, и одним жрецом будет меньше. Но, честно, я как-то... Как-то вот не нравится мне такой подход. Да и то, что он сказал, тайной не останется. М да ответила Итса. Времени мало, надо идти. Куда? Туда, она махнула куда-то вдаль. За сердцем. Чьим? Обреченно поинтересовался Миха, заранее предчувствуя, что ответ ему не понравится. Бога, ответила Итса. Нам надо сердце Бога. Миха поднял взгляд на потолок, серый, с подпаленными. То ли огонь постарался, то ли плесень. А может, и то, и другое. Но, опять же, какая разница? Хорошо. Он велел себе успокоиться. А зачем оно нам надо? Ица поглядела на него с упреком, мол, как можно не понимать вещей столь простых? Вздохнула и все-таки снизошла до ответа. Мир спасать! Конец второй книги. Читала Татьяна Черничкина.